1832, 21 января Из письма Циммира Бурку Я рад, что могу написать вам об этом Ваш подопечный чувствует себя замечательно. Он, как правило, кроток и обходителен. Зимние дни проводит за игрой на пианино, что его очень увлекает. Пока он играет, то еще и поет, но его пение не так приятно слуху, как весной а когда он не сидит за инструментом, он весь день беспрестанно двигается и только вечером ненадолго присаживается, чтобы поужинать. Из письма и Иоханнесу умерлену Мне снова довелось перечитать «Гиперион». Когда я взялся за это дело, меня поразило ощущение, что, несмотря на все его величие, содержание его безнадежно искажено, как и композиция, и временами даже, описание главного героя. И пусть он сам по себе совершенно элегичен, как определяет его сам Гёльдерлин, ему навязали совсем несоответствующее ичаяние обрести величие. В конце концов, все это выглядит как трогательная пародия. Есть еще несколько подлинно лиричных, прекрасных и чистых стихов, нервно прилаженных к сюжету. Впечатление у читателя складывается одновременно жалкое и радостное. Чувство увлеченности, как и внезапное прикосновение божественной руки к самым тонким струнам души, сильнейший подъем, а затем снова такая болезненность, такое малодушие, ипохондрия и низменность, что всякий след хоть какого-то таланта, даже к трагической поэзии, исчезает. До 18 июня Гёльдерлин, Пишет первое рифмованное стихотворение под названием «Весна». Оно начинается так. «Как счастливо видеть, когда возвращаются часы, в какие человек, довольный собой, созерцает поля, когда люди спрашивают, как поживаешь, когда люди приучают себя к безмятежной жизни». 21 июня. Счет от Эрнста Циммера. «Моя жена купила...» Гельдерлину Куртку, 1 флорин и 28 крейцеров. 1 декабря. Отчет Министерства внутренних дел Вюртемберга. О состоянии душевнобольных, проживающих в Тюбингене. Имя. Магистр Гёльдерлен. Возраст 62 года. Вероисповедание. Евангелист. Занятие и семейное положение. Библиотекарь. Не женат. Продолжительность заболевания – 29 лет. Тип душевного заболевания – смятение рассудка. Содержание – на семейном обеспечении. Приметы – миролюбив. Причины – несчастная любовь, истощение, учеба.